Сорок третий день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу. Офицер по особым поручениям, лейтенант Гретхен де Мезьер. Сегодня мне снова пришлось сходить домой в родной мир, потому что через курьера, обслуживающего эту полтократку мэри, до меня дошло известие, что мой папа, который в последнее время стал невероятно важной персоной, снова хочет видеть свою непутевую дочь. Судя по немногословной записке и разговору, папа ко мне сулил быть деловым и очень важным. Получив разрешение, галпнул на Серёгино, а то как же иначе? Я через открытый портал у была в папин городской дом в Тептонбурге, где в последнее время образовалось нечто вроде нашего торговое представительство. Папа из дома, как всегда, во время моих визитов не оказалось, но Аделин представила меня трём солидным господам, которые, по их словам, уже несколько дней справлялись о возможности встречи с моей персоной. После первого же слоп нашего разговора стало ясно, что эти господа решили принять предложение переселиться в Новый мир и принять участие в его своей. Старший из троих, Курт Вайс, промышленник и поп-предприниматель, выбившийся из простых мастеровых, нервно разминал кожаную шапку в своих больших руках, говоря хриплым басом. Поймите, фройлен Грецкая, не хотим мы идти под этих амазонок, их богиню, и всё тут. Понимаем, что нет у нас другого выхода, а всё равно не хотим. И жёны наши не хотят, и дети, и работники тоже. «Всю жизнь мы с ними воевали, а теперь извольте кланяться этой кибели. Хер Тойфель, он хоть и был нечистый гад, как нам объяснили, но все же мужик, а тут бабе надо кланяться!» Глянув в мое лицо и решив, что сказал лишнего, Гервайс смутился и забормотал слова извинения. «Да ладно, Гервайс, не извиняйтесь!» — махнула я рукой. Мне самой это кибело не очень нравится, и поэтому, в соответствии с договором, я и покидаю этот мир на совсем. Вот именно, проил он Гретхен, сказал Гервайс. Мы тоже хотели бы покинуть этот мир на совсем. В смысле, все сразу, и хозяева, и работники, и даже сервы, у которых мы тоже спросили их мнение, пообещав, что в новом мире они станут свободными людьми под мастерами, а сервов мы наберём из местных. Так вот, пролил грецкий. Мы хотели бы знать, сколько вы возьмёте с нас за проход в тот мир? Прау Мэри говорила о серебряной монете с человека и золотой монете с воза, но такая цена для нас слишком велика. Я, я забормотали спутники Гэрвайса. Очень большая цена, просто неподъёмная, оставляющая нас совсем без оборотного капитала. Так э, господа, решительно произнесла я. Финансы это не по моей части. И кроме того, мне ничего не известно о плате, взимающейся с переселенцев. Усмилуйтесь, проилным греческим звали все трое. Вы же очень важная персона и сможете заступиться за нас, бедных и несчастных сирот. А мы уж вас не забудем и отблагодарим. Ага, бедные сиротки. которые на ере такие хари, что те вокошки не помещаются, а зато плакать умеют как профессиональные попрошайки. Собственно, программа иммиграции тех в то в новый мир развивалась нешатко невалко. Главным образом так получалось потому, что уехать в основном хотели разные неудачненькие, у которых дела не шли и в этом уже достаточно развито мире. И очень трудно было представить что под новым солнцем у них прорежутся какие-нибудь таланты, которые принесут им успех. Такие вот богатые буратино, как выражается унтер-офицер Кобра, впервые выказали своё желание принять участие в этой программе. И гредиты. Им не понравилось поклоняться богине, а не богу. А зато пожирающему тевтонов нечистому чудовищу людоеду, ни воз поклонялись без безропотно. — Нет, с такими требуется разговаривать только на их родном языке. — Хватит, господа! — хлопнула я ладонью по стулу. — Вы мне что, тут взятку предлагаете? Мне? Доверенному лицу галпнула Серегина? Да вы знаете, что за такое бывает? Право мэрия у нас финансовый гений, маг богатства. «Если она считает, что вы способны заплатить такую цену за переход без ущерба для ваших основных средств, то значит вы действительно способны заплатить эту сумму». «Смеивайтесь, добрая госпожа», — снова взвыли господа бизнесмена. «Ну как же это можно, чтобы за серва требовалось платить такую же сумму, как и за мастера или даже подмастерья?» Ведь многие чернорабочие сервы сами по себе не стоят и серебряной монеты. Если хотите услышать я донёсся до дверей голос мэри, то заведите себе собственный портал и устанавливайте на нём свои цены. Милости просим, как говорится. А пока вы такого сделать не в состоянии, будете без стона платить нам нашу научно-обоснованную цену. Понятно? Тяжёлый вздох, вырушился сразу из трёх глоток, послужил я ответом. После чего все трое предпринимателей, понурившись, потянулись на выход. Оме, это же это мэри ставить на место разных торговшей, этого у неё не отнять. Привет, милочка, поприветствовал меня мэри. А ты здесь какими судьбами решила начать отбивать хлеб у бедной финансистки? Да нет, Мэри, ответила я о русской криптограмме второго порядка. Всё, что здесь произошло, это просто случайность. Меня зачем-то хотел видеть папа, но сейчас его здесь нет, а Адарин сказала, что эти господа давно меня ждут. И я подумала, что быть может, это и есть то самое дело, но потом засомневалась. Папа никогда не разменивается на ерунду и никогда не привлёк бы к этому делу меня. Для этого у него есть специальные помощники, действующие исключительно по официа по официальным каналам, потому что положение великого магистра обязывает. Кстати, кажется, эти трое мне знакомы, да только я никак не могу вспомнить, где же я их видела. Всё очень просто, голцкен фамильярно ответил мэри. Этот, который с тобой говорил, мистер Вайс, хозяин кузнечно-мастерских, выполнявших наш заказ по штамповке защитных шлемов и комплектов лат. Двое его спутников это мистер Крюгер и мистер Фишер. Один владеет мастерской по изготовлению стёгнутых доспехов, набитых конским волосом, а серый другого шили для нас кавалерийские сапоги и краги из кожи. Потому-то все трое ходили сюда как к себе на работу, торговаться за каждый пфенинг и за каждое бракованное изделие. А вот теперь они явно смехнули, что у твоих соплеменников в том мире скоро появится нужда в большом количестве защитной экипировки, и решили под шумок проскочить в тот мир на халяву. Твоя мачеха наверняка срубила себе на этом небольшой, но весомый бакшиш. Она ведь у тебя, кажется, из служанок, которые через постель своего господина вывелась в леди. Она мне не мать, а хамэри, а нянюшка, резко ответил я. Когда я родилась, то родная мать вообще не захотела меня знать. Сперва мне купили кормилицу, а потом, когда я немного подросла, ту опеку надо мной приняла Делин, которая была мне вместо настоящей матерью. Она учила меня ходить, читать и считать. Она сидела возле моей постели, когда я болела. Она радовалась всем моим успехам и печалилась неудачам. Фрейлен Анна говорит, что не та мать, которая родила, а та, которая вырастила. И думаю, что это правильно, потому что вырастила меня всё-таки Аделин. Э-э, извини, Гретхен, покаянным голосом произнесла Мэри. Я же всего этого не знала. Если твоя мамушка даже и поела хоть что-нибудь с этих козлёб, так это только к лучшему. Таких доить не передайте. «Ладно, Мэри, — сказал я, — проехали. Сейчас мне больше всего интересно, по какому вопросу я понадобил с моему отцу, раз он выдерывал меня аж из другого мира». «Чего не знаю, того не знаю, — пожаловав плечами Мэри. Об этом надо спрашивать у твоего папы. И раз он позвал тебя, а не обратился ко мне, то вопрос, скорее всего, не торговый, а чисто политический». Если бы вопрос был чисто политическим, ответил я, то папа вызвал бы меня на пару с Галпновым Серёгиным или же попросил прийти только его. Наш Серёгин усмехнулся в мере, превратился в очень важную птицу, которую просто так не побеспокоишь. Наверное, твой папа хочет выяснить, насколько ли этот вопрос серьёзен, чтобы заинтересовать собой самого Бога в справедливой оборонительной войне. «Ведь из всех нас ты знаешь его, пожалуй, лучше всего». «Да, — уж Мэри ответил я, погружаясь в воспоминания, — «лучше меня этого человека знают только бойцы его первоначального отряда, «а также Фройлен Анна и ее маленькие подопечные». «Ладно, — махнул рукой Мэри, — пойду работать. «Еще не поступила часть заказанных твоим Серегинам полевых кухонь». а также под рессорных параконных бричек и санитарных повозок. Э, кстати, ты не знаешь, зачем Серёгину брички? Вроде не замечал уже за ни осовства стремления к кроскоше. Спроси ещё полегче, пожалуй, плечами. Но могу сказать одно: кроскоше это не имеет никакого отношения. Русские умеют и любят воевать. И наверняка эти брички нужны ему для размещения какого-либо оружия. В ответ Мэри только покачала головой и вышла, а я осталась ждать моего папу. Впрочем, моё ожидание не затянулось надолго. Папа приехал минут через 15 по странному совпадению обстоятельств, как раз на такой подрессоренный бричке, о котором у нас с Мэри только что шёл разговор. Кроме кучера и папы, в бричке находились ещё два солдата фельдъе-гвардии. Местная амазонка ренегадка, судя по шёлку у нарядов и бокатым украшениям, не менее чем атаманша. Ещё один, одетый в грязную военную форму, очень худой, заросший щетиной человек, настороженно озирающийся по сторонам. Ещё четыре амазонки в одеждах попроще ехали следом за бричкой, держа руки на рукоятях мечей. При этом выражение лица амазонок было торжествующе самодовольным. У папы лицо выражало усталость, как будто этот вопрос надоел ему хуже горькой редьки. А у офицер-жандармов лица были откровенно равнодушно-скучающими. Им сказали охранять этого человека, а не охранят. Будет приказ отпустить отпустят, а если прикажут убить то убьют. И плевать им на амазонок. Потому что здесь, в центре Тевтонбурга, несмотря на то, что наступили новые времена, амазонка, поднявшая руку на тевтона, проживёт не дольше нескольких минут. Раньше они могли появиться здесь в городе только в ранге пленных, предназначенных жертв приношению. И даже свои дела, наша разведка или ренегатки, обстряпывали где-нибудь в глухих углах на границы. А теперь, ты посмотри, Опнаглели, разъезжают посреди бела дня и даже вооружённые. Ворота нашего городского дома раскрылись, бричка въехала во внутренний дворий и остановилась. Следом во двор въехали конные амазонки ренегатские и ворота стали закрываться. Старшая амазонка ренегатка что-то встревожено сказала папе, но он в ответ лишь равнодушно махнул рукой, мол, так положено. Младшие амазонки в ответ потянули было из ножен мечи, но тут произошло то, что и должно было произойти. Это же надо было додуматься, угрожать оружием моему папе, когда здесь, помимо двух десятков латников, его личной охраны, находилась еще и уже несколько раз ротировавшаяся охрана нашей торг-миссии из двух десятков прекрасно обученных серегинских амазонок. волчицы боевых лилиток, вооруженных не только палашами, кинжалами, арбалетами, но и огнестрельным оружием. Амазонки и лилитки с самозарядными винтовками, а волчицы — пистолетами-пулеметами. Но все обошлось без стрельбы. Командовавший охраной Змей громко свистнул, очевидно, папа согласовал с ним этот спектакль заранее, И бричку окружили до зубов вооруженные воительницы настолько угрожающего вида, что амазонки-ренегатки тут же предпочли выпустить из рук рукояти своих мечей, после чего, покорно спустившись с лошадей, со вздохами начали разоблачаться до нога. При этом вместе с тряпками на мостовую то и дело брякалось какое-нибудь смертоубийственное железо. И хатаманша смотрела на это безобразие, закусив губу и побледнев от лица. Ровно до тех пор, пока папа не сказал ей хитрым тоном: "А тебе, Мара, что? Особое приглашение требуется? Вылезай и присоединяйся к своим подружкам. Э, да давай поскорее, я-то время дорого, а ты и так отняла его у меня предостаточно. За что, густу?" хрипло спросил атаман, расстёгивая пояс с роскошной чуть искривлённой сабли: ведь мы же с тобой дружили. Вы стервы, ни с кем не дружите, вы только используете тех, кто вам нужен, устало сказал папа, указывая на худого небритого человека, с которым в этот момент как раз начал о чём-то беседовать змей. Зря ты, Мара, попыталась продать в рабство этого человека. Ты не могла предположить, что он друг одного моего большого друга, и тот наверняка захочет узнать, откуда он тут взялся и как попал в твои руки. Мы поймали его в степи, когда он брёл куда-то без цели и направления, извиваясь, выкакнула уже полностью обнажённая атаман Шумара, когда массивная боевая лилитка принялась стягивать её за спиной и руки в локтях. Это ложь. твердо сказал папа, «сразу после приезда твои девки нажрались в таверне и по пьяному делу болтали, что знают место, где таких чужаков еще очень и очень много, и что, мол, они там все такие голодные, что их просто шатает ветром. Так что, Мара, врать тоже надо уметь, а у тебя пока получается плохо. Попробуй еще раз». Та ничего не ответила, и папа, постукивая стеклом об сапог, равнодушно наблюдал, как домашние слуги, обряженные в крепкие кожаные перчатки, стригли всех потелых амазонок наголо, а потом заставляли их приседать. Делалось это потому, что и в волосах, и в отверстиях тела, может быть спрятано множество разной колющей, режущей, зачастую отравленной дряни. Когда очередь быть обстриженной и проверенной дошла до атаман Шимары, та ещё раз попробовала воззвать к старой дружбе между тивтонами и ренегадками, но это не помогло. И на свет явился округлый футляр с отравленными иглами, которые бросили в общую кучу. "Густав, что ты хочешь со мной сделать?" истерично воскликнула бывший атаман Шимара. пытаясь обернуться, чтобы найти взгляда моего папу. Неужели ты перережешь мне глотку, как животному, или бросишь диким зверям?» «Ничуть», – спокойно ответил папа. «Я просто передам тебе этим людям, но передам в максимально безопасном состоянии, чтобы ты не смогла там никому повредить. А уж они выведут у тебя все, что им надо». В этот момент змей закончил беседовать с худым незнакомцем и сделал папе знак из большого и указательного пальцев, сложенных колечком. «Вот видишь, Мара, — сказал мой папа, — мои догадки оказались правильными, и этот человек действительно друг моего большого друга, так что я тебе теперь не завидую». Где-то здесь, поблизости, должна быть моя дочь, которая доставит тебя с подружками этим несчастным туда, откуда ты никогда не сумеешь сбежать. уж это я тебе гарантирую. Поняв, что дальше оставаться незамеченной просто бессмысленно, я выглянула из окна, у которого стояла, перегнулась через подоконник, и прикидываясь дурочкой, громко спросила: "Здравствуй, папа, а кого это я должна доставить и куда?"